В комнату убежали еще двое журналистов и присоединились к стоявшим что там о пассажире управляющим самолетом я знаю что сначала второй пилот а затем и командир были поражены приступом болезни к счастью на борту оказался пассажир который раньше летал и он сел за штурвал зовут его джордж спенсер он из пега я имею ввиду что он там сел на самолет «Когда ты сказал, что он раньше летал?» — уточнил Абрахамс. «Ты имел в виду, что он бывший пилот какой-нибудь авиакомпании?» «Нет», — признал Говард. «Он летал во время войны на небольших машинах». «Во время войны? Когда это было?» «На каких типах машин?» — настойчиво переспросил Джессоп. «Спидфайры, мустанги и им подобные». «Но это боевые машины». «Так этот парень — бывший военный летчик?» «Что бы там ни было, летчик есть летчик», — сердито возразил Говард. «Им по радио руководит капитан Пол треливен шеф-пилот Кросс Кеннеда. Он же будет помогать ему при посадке». «Но черт возьми!» — проронил все еще не веря Джессоп. «Импресс — четырехмоторный самолет. Какая у него мощность двигателей!» Мне говорили около восьми тысяч лошадиных сил. И ты хочешь нас уверить, что бывший военный летчик, летавший на одномоторных боевых машинах, сможет спустя столько лет управлять многомоторным самолетом? После этих слов образовалась небольшая свалка, так как два-три репортера кинулись к телефонным кабинам. Конечно, некоторая доля риска есть, согласился Говард. И поэтому принимаются меры предосторожности. Эвакуируются ближайшие жилые дома. Ситуация крайне напряженная, я допускаю. Но нет никаких причин для... «Некоторая доля риска!» — воскликнул Джессап. «Я сам немного летал. Я могу представить, что сейчас испытывает этот парень. Давай-ка о нем подробнее!» Говард развел руками. «Все, что я знал, я вам сказал». «Что?» – воскликнул Стивенс. «И это все, что вы знаете о человеке, пытающемся спасти самолет, и сколько человек на борту?» 59 включая экипаж». «У меня есть копия списка пассажиров, если вы желаете». «Клифф!» – сердито перебил его Джесса. «Если ты скрываешь от нас...» «Я же сказал, Джесс, что я больше ничего не знаю». Мы все бы желали знать больше, но, увы... Судя по последнему сообщению, у него все идет неплохо. «Сколько осталось времени до катастрофы?» — грубовато спросил Абрахамс. Говард резко повернулся к нему. «Не надо так говорить. Они должны приземлиться примерно через час, может, чуть меньше». «Вы ведете их радаром?» Я не знаю деталей, но думаю, что капитан Трелевен предусмотрел все средства. Все полностью контролируется. Авиатрассы и поле освобождены. Городская пожарная команда готова, в случае необходимости, оказать экстренную помощь. Думаете, они могут промахнуться и попасть в воду? Это было бы не кстати, но полиция рассматривает все возможные варианты. Я не помню случая, когда бы принимались такие меры предосторожности. Невероятная история. Абрахам скинулся к ближайшей кабине, оставив дверь открытой, чтобы краем уха слушать Говарда. Клифф, насколько у них осталось горючего? Я не могу сказать точно, но у них должен быть аварийный запас, ответил тот, распуская узел галстука. Голос его звучал не очень убедительно. Джессоп секунду-две смотрел на него, прищурившись. Вдруг его осенило. «Минуту! Если это пищевое отравление, то не может быть, чтобы пострадали только пилоты». «Давайте всех, кого можете прислать», — говорил Абрахамс по телефону в редакцию. «Сообщу сразу же, как только что-нибудь появится». Когда у вас будет достаточно материала для первого выпуска, готовьте его в двух вариантах, как катастрофу и как удивительную посадку, и будьте наготове готове, окей? Okay? Дай-ка мне Берта. Берт, ты готов? Начали. Сегодня на рассвете все, кто находился в аэропорту Ванкувера, стали свидетелями невиданной доселе. Послушай, Джесс, Говард встревожился. Это бомба. Вы можете делать все, что угодно, но ради бога надо быть справедливыми к тем, кто работает там, наверху. Они работают как сумасшедшие. Нет ничего, чтобы не делалось для спасения людей. Ты же нас всех знаешь, Крив. Мы тебя никогда не подводили. Как там состояние пассажиров? Часть из них отравилась, но на борту оказался доктор, который, как может, оказывает первую помощь. Если потребуется медицинская консультация, то у нас под рукой свой доктор. Со стюардессой все в порядке, и она помогает Спенсеру держать связь. «Пищевое отравление может быть очень серьезным», – неумолимо допытывался Джессеп. «Я имею в виду, что часто все решает фактор времени». «Да, это так. И если этих людей как можно быстрее не доставить в больницу, то они умрут». «Да, вроде того», — согласился Говард еле слышно. «Но это же небывалый случай. Как там ситуация сейчас?» ну, 10-15 минут назад...» «Нет, так не пойдет», — прорычал Джессеп. «В такой ситуации все может измениться даже за минуту. Узнай, как там дела, Клифф. Кто сегодня руководитель полетов? Позвони им или давай я позвоню, если хочешь». «Нет, не сейчас, Джесс, пожалуйста. Я говорю вам, они...» Джессап схватил его за плечо. «Ты же сам был газетчиком, Клифф. В любом случае, это будет крупнейшая катастрофа за последние годы. И ты это знаешь. Через час вас растерзают. Здесь все будет забито репортерами, хроникой, телевидением. Ты бы лучше помог нам сейчас, если не хочешь, чтобы мы рыскали по всему аэропорту». «Обрисуй нам обстановку, и ты сможешь несколько минут передохнуть, пока мы будем сочинять свои послания!» «Окей, окей, только вы не напирайте, хорошо?» Говард поднял трубку внутреннего телефона. «Это Говард. Диспетчерскую, пожалуйста!» Он взглянул на Джессопа и выпятил нижнюю губу. «Ты подведешь меня под монастырь!» «Хеллоу, диспетчер! Бардик там?» Дайте мне его, это срочно. Хеллоу, Гарри. Это Клифф. Пресса нажимает. Гарри, мне их не удержать. Они хотят знать обстановку на данный момент. Им нужно сдавать материал. Конечно, фыркнул Бардик. Непременно. Все бросим и будем заниматься ими. Все для газетчиков. Полегче, Гарри, успокоил его Говард. Это их работа. Бардик опустил трубку и повернулся к руководителю полетов, который стоял в у радиопанели. «Мистер Гримсел Говарду приходится туго там, внизу. Мне бы не хотелось уходить. Как вы думаете, Стэн найдет несколько минут, чтобы поговорить с прессой?» «Я думаю, да», — ответил тот и взглянул на помощника. «Как ты думаешь, нам лучше держать этих парней под контролем и поторопись?» Да, сэр, уже иду. Не торопись возвращаться. Расскажи им все, кроме этого, он кивнул на радиопанель. Все сделаю, положитесь на меня. И быстро вышел. Помощник руководителя полетов пошел к вам вниз, Клифф, сказал Бардик, поднося к уху трубку, и тут же положил ее на рычаг. Вытирая лицо мятым платком, он подошел к пульту радиооператора. «Ну, есть что-нибудь?» – спросил он устало. Трелевен отрицательно покачал головой, но не повернулся. Лицо его было серым от усталости. «Нет», – бросил он уныло, – «они ушли с волны». Руководитель полетов просил радиооператору. «Телетайп в Калгари и Сиэтл, срочно! Узнай, слышат ли они 714-й?» 714. 714. Диспетчер Ванкувера вызывает рейс 714. Отвечайте, 714, постоянно твердил микрофон оператор. Трельвин устало облокотился на радиопанель, трубка его погасла. Всё, бросил он устало. Это может быть конец. 714, 714. Вы меня слышите? Отвечайте, пожалуйста я не могу больше сказал бардик эй джонни принеси ко мне еще кофе ради всего святого черный и крепкий поймал закричал оператор ты что-то слышал быстро переспросил его руководитель полетов я не знаю мне на минуту показалось низко склонившись над панелью оператор с минуту настраивал приемникхло 714 «Семьсот четырнадцать!» — говорит Ванкувер. Он бросил через плечо. «Я что-то слышал. Это может быть они. Я не уверен. Если это они, то они ушли с частоты». «Мы должны попробовать», — сказал Трелевен. «Скажи им, чтобы сменили частоту». «Рейс 714 вызывал оператор. «Говорит Ванкувер. Говорит Ванкувер. Смените частоту на сто двадцать восемь и три. Вы слышите?» Частота 128,3. Треливен повернулся к руководителю полетов. Лучше попросить ВВС о еще одной радарной поддержки Они скоро должны появиться на экранах. 714. Измените частоту на 128,3 и отвечайте, постоянно повторял оператор. Бардик опять уселся на край стола, стоящего в центре комнаты. От его руки на столе остался влажный след. «Это не может случиться. Не может», — повторял он без остановки каменным голосом на всю комнату, не сводя глаз с радиопанели. «Если мы их сейчас потеряем, то все они изжарятся. Все до одного».